«Какой он?» — спросил Олег шепотом. «Ляжет на дом раздавит», — сказал Дик, — «вот бы подстрелить». «Надежды мало», — сказал Олег, — «даже с твоим арбалетом ты ему шкуру не пробьешь». «Постараюсь», — сказал Дик. «Вы где были?» — спросила Марьяна, которая разжигала костер. «У Томаса температура упала. Хорошо, правда?» «Хорошо», — сказал Олег.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 «Где эта скотина?» — сказал Дик тихо. «Ты с ума сошел?» — закричала Марьяна. «Может, это не коза? А кто? Ты? Томас? Я? Мы что теперь жрать будем?» «У нас есть еще мясо!» — сказала Марьяна. «Покажи, может, и его нет?» «Зачем? Коза будет есть мясо!» — сказала Марьяна. Дик был прав. От мяса осталось десятка-два ломтиков.